Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверё как братья в наших меньших никогда не бил по голове. Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжей шеи рожь от того предсонном уходящих, я всегда испытываю дрожь. знаю я, что в той стране не будет этих нив, золотящихся в мгле, от той дороги мне люди, что живут со мною на земле.